Глава 15. Оставалось исполнить еще один ритуал, самый последний перед началом новой жизни. Большую поляну на берегу Еврота родители превратили в площадь для увеселений и созвали на пир всех жителей Спарты. Минилай мог посмотреть на людей, которыми ему предстоит управлять в будущем. Горели костры, над ними на вертелах жарили время от времени, поворачивая целых быков. Любой желающий мог протянуть свою чашу, и она наполнялась лучшим вином из отцовских запасов. Горожане заполнили поляну, ремесленники разложили свои изделия, утвари, украшения, оружейники, ножи и мечи, домашние хозяйки, ячменные пирожки и фиговую пастилу. Те, кто мечтал о славе барда, играли на лирах и пели. Вдалеке виднелись пастухи со стадами свиней и коз. На другом конце поля спортсмены соревновались в борьбе и беге. В соревнованиях мог принять участие любой житель Спарты или окрестностей. Я с грустью вспоминала о своих последних соревнованиях перед замужеством. На этот раз соревновались только юноши и мужчины. Поблизости толкались коневоды в надежде продать свой живой товар. Лошади не были гордостью Спарты, но за неимением лучшего покупали то, что есть. Мы с Менилаем бродили среди народа, множество глаз устремлялось на меня». Но рука Менелая обнимала меня за плечи, и впервые в жизни я чувствовала себя спокойно. Больше нет нужды прятаться. Я взяла его руку и крепко пожала. Он не мог оценить всю степень моей благодарности. «Берегитесь судьбы! Предсказываю судьбу!» — прошипела старуха и вцепилась в наши одежды, похожими на птичьи лапы, руками, когда мы проходили мимо. «Ты что, не видишь?» Повернулся к ней Менелая и понял, что она действительно ничего не видит. Веки на ее глазах срослись, образовав кожаные мешочки. Зелье и снадобья! Вступила в разговор соседка старухи. Она-то все видела и видела прекрасно, своими острыми черными глазами. Не обращайте на нее внимания. Какая разница судьба, не судьба. Хорошее зелье сильнее любой судьбы. С этими словами она сунула мне в руку пузырек. Не бери это, яд. Спокойно сказал неизвестно откуда взявшийся мужчина в красном плаще. «Не пройдешь и пятидесяти шагов, как тебе понадобится противоядие». «Гелия, ты что, взялась за старые штуки? Пытаешься всучить этот жуткий яд и кому? Своей будущей царице? Чем она тебе не угодила?» «Я ради нее и стараюсь. Ты же мне слова не дал сказать. Я бы все объяснила». «А, ты хочешь, чтобы царица отравила всех своих врагов? Так, может, ты покажешь нам силу своего зелья?» «А то мы подумаем, что ты сбываешь протухший и жир!» Минилай пристально смотрел на мужчину в пыльном красном плаще, который появился так внезапно. Торговка с зельями пожала плечами. Не колеблясь, она схватила собаку, которая дремала рядом на траве и мазанула ей по морде густой непрозрачной мазью. Собака зарычала и облизнула губы. Загадочный незнакомец приподнял бровь и сказал, глядя на собаку, «Надо немного подождать». Непонятно было, то ли он испытывает торговку, то ли дразнит, то ли вообще ему до нее нет дела. Собака вздрогнула и зашаталась. Покружившись на месте вокруг собственной оси, она упала и заскулила, дрожа. Лучше, чтобы противоядие всегда было под рукой, заметил человек в красном плаще. Хозяин собаки закричал и начал трясти ее. Торговка зельями не спеша порылась в своей корзинке и нашла маленькую бутылочку. А, вот оно! Она раздвинула покрытые пеной собачьи губы и влила в рот жидкость из бутылочки. «Очень интересно, гелия. Производит впечатление». Одобрил незнакомец. «Я вижу, ты знаешь свое дело. Из чего изготовлена эта отрава?» «Так я тебе и рассказала». «А для противоядия это что использовала? Сок белодонны?» «Сейчас скажу. Держи карман шире». Мы с Минилая между тем сделали несколько шагов в сторону, но торговка возмутилась. «Как? И после этого вы не хотите покупать?» Загадочный незнакомец уже улетучился. Мы с Менилаем переглянулись. «Мы его видели наяву?» — спросила я. Трудно сказать. По-моему, он куда загадочнее, чем эти зелья. В конце концов, он знал всего лишь имя женщины и чем она торгует. У меня возникло впечатление, будто он знает гораздо больше. «Ага, вот вы где! Прячетесь в укромном уголке!» — раздался за нами решительный голос. Мы оглянулись и столкнулись лицом к лицу с одисеем Он довольно улыбался. Сватовство к Пенелопе завершилось успешно. День свадьбы уже назначен. Он получил желаемое. Одиссей указал на предсказательницу судьбы и торговку с зельями. «Вы очутились в сомнительной компании». «А ты не видел мужчину, который был здесь несколько минут назад?» — спросил Минилай. «Нет, а что? Он что-нибудь у вас стянул?» «Как будто ничего», — ответила я. «Тогда какое нам до него дело?» — рассмеялся Одиссей и положил руку Минилаю на плечо. «У тебя ведь счастливого человека. Я рад, что в этом есть и моя заслуга». «Из отвергнутых женихов тебя никто не беспокоил? Клятва, которую мы дали на том кровавом поле, предотвратит такие недоразумения». «Когда твоя свадьба?» — спросил Минилай. «Я слышал, среди женихов проводились состязания в беге. Ты, конечно, победил?» «Конечно. Я и не сомневался в своей победе». Одиссей подмигнул. Всех женихов Пенелопы оставил позади. Мы поженимся накануне полнолуния. Затем мы с молодой женой вернемся в наитаку. Ее отец, конечно, не хочет отпускать дочь, но я не могу оставаться дольше. Соскучился по своему острову. Люблю камни и уединение. Мимо нас прошли двое мужчин. Оба были необычайно хороши собой. Один старше, другой в том возрасте, когда мальчик только начинает превращаться в мужчину. У старшего были светлые волосы, у младшего — черные густые брови. Оба, судя по походке, были людьми военными. «Интересно, откуда они спустились?» — сказал Одиссей. «Может, с горы Олимп?» Вернувшись к месту, где расположился отец, мы обнаружили рядом с ним новые лица. Его окружала группа воинов в нагрудниках с короткими мечами. Один из них с самонадеянным и жестоким лицом стоял под боченись. «Кто бы они ни были!» «Я их в порошок сотру», — разглагольствовал он. Его приятели кивали, бросая какие-то реплики. «О чем шла речь? Кого сотрут в порошок? Спарта ни с кем не воевала». «К завтрашнему дню я приготовлю помещение, где вы сможете разместиться», — сказал отец. «Вы, спартанцы, слишком доверчивы», — продолжал выступать тот же воин. «Пора вам, наконец, подумать о своей безопасности. Говорят, вы не засылаете лазутчиков, куда это годится». «Если царь разумен, а его армия сильна, то какое значение имеют замыслы врага? Мы все равно его разобьём». Ответил отец. «Вот почему нам не нужна разведка». За моей спиной раздался короткий смешок. Я оглянулась, но это был один из солдат. Вдруг краем глаза я приметила пыльный красный плащ. «Опять этот незнакомец! Что ему надо?» Я схватила, менялая за руку. «Оглянись!» — прошептала я. «Тот человек в плаще. Наверное, он лазутчик». Минилай посмотрел назад, но незнакомец снова исчез. «Ты, Линк, не возражаешь, если я поселю тебя, хоть ты и командир вместе с твоими людьми в казамах? спросил отец у свирепого воина. Тот снисходительно кивнул. «Если ты, Тиндарей, дрожишь своим троном, я бы посоветовал тебе держать Линка под постоянным присмотром во дворце, а не на расстоянии в бараке». Раздался негромкий голос из-за плеч собравшихся. «Кто там?» Отец вытянул шею. Вперед выступил мужчина в красном плаще. Я всегда готов поделиться соображениями, продиктованными здравым смыслом. До этого каждый додумался бы, если бы успел подумать. Сказал он, как бы подразумевая, да не каждый успевает. Я спросил, кто ты. Потребовал ответа отец. Я Гелонор из Гитиона. Мореход, торговец. Хотя Гиттион — ближайший к Спарте портовый город, путь до него не близок. Чтобы прибыть к ночи, выехать нужно на заре. — Ни то, ни другое. Хотя мой отец ходит по морям. — Почему ты не последовал его примеру? — Предпочитаю уходить по земле. На ней больше занятного. — Что, например? — Свирепый командир набросился на Геланора. — Люди? — ответил Геланор. — Самое занятное на земле — это люди. На мой вкус они куда занятнее рыб. — Ты так и не ответил мне. Чем ты зарабатываешь на жизнь? — настаивал отец. — На воина ты не похож. И на пастуха тоже. Навозом от него не пахнет. Шепнул мне Менила, и мы тихонько рассмеялись. — Я помогаю. — Кому же ты помогаешь? — событиям Помогаю событиям произойти. — Как понимать твой ответ? Ты колдун? Геланор рассмеялся. — Вовсе нет. Просто если кто-то хочет добиться чего-то, я могу помочь ему, вот и все. Используя при этом только свой ум и знание, больше ничего. Он показал нам пустые ладони. «Я не владею искусством колдовства. Нет у меня и налаженной связи с богами. Я понял, почтенный царь, что кроме ума человеку не нужно никакой другой магии». «Вот еще один сумасшедший!» Сделал вывод отец. Он пожал плечами и жестом приказал незнакомцу удалиться. Но свирепый командир наклонился и зашептал что-то на ухо отцу. Отец посмотрел на Геланора. «Впрочем, останься. Может, ты мне пригодишься». «Мы пошли прочь от воинственной компании и несимпатичного предводителя». «Что все это значит?» — спросила я минилая. «Почему отец хочет иметь дело с этими людьми?» «Их командир — человек, который живет войной. Такого полезно иметь под рукой». Мы вежливо отказались от вина, которое разливал покупкам кубкам снующий среди толпы слуга. Густое сладкое вино было очень крепким, его следовало разбавлять водой. «Но мы ни с кем не воюем, для чего же он понадобился отцу?» «Возможно, для охраны», — предположил Минилай. «Этот парень, похоже, не привык считать ворон». «Какой парень? Геланор или командир?» «Да они оба хороши. У Геланора ум острее, у Линка рука сильнее. Интересно, кто кого, если дело дойдет до драки?» «Но пока они оба состоят на службе у отца, они, наверное, должны действовать заодно», сказал я не столько утвердительно, сколько вопросительно, но Минилай ничего не ответил. «Мы приближались к шатру, в котором выступали барды». Оттуда доносились нежные звуки лиры. Спарта славилась своими музыкантами и поэтами, и мне очень хотелось послушать их. Эта возможность была частью моей новой свободы, и я хотела насладиться ею в полной мере. Лучше не слушайте его. На соревнованиях певцов он всегда проигрывает. Темнолицый человечек сделал пренебрежительные жест и преградил вход в шатер. А, по-моему, Барт играл очень даже неплохо. «Зато ты, наверное, всегда побеждаешь», — спросил Минилай. «А как же?» Коротышка пожал плечами, словно говоря, «Победа над такими бездарностями не делает чести». «Прежде чем судить, послушаем», — сказала я и переступила порог шатра. Певец заканчивал свое выступление. Он воспевал великие деяния Геракла и его победу над Немейским львом. Могучие когти. Столь остры они были, что без труда шкуру пронзали быка. «О, Геракл, ты превыше всех смертных, Геракл!» Пожалуй, тот парень у входа был прав, — шепнул Менелай, моим мыслям. Когда Барт допел, место его занял коротышка. «Он посмотрел на нас взглядом, выражавшим сейчас, вы услышите нечто достойное ваших ушей. Я спою об одном недавнем событии», — сказал он, поклонился и взял в руки Лиру. «Геракл тоже не очень давнее прошлое», — раздался голос из рядов слушателей. — Да, но я спою о том, что произошло в наши дни. Певец поправил брошь, скреплявшую плащ на его плече, как спортсмен делает последние приготовления перед выходом на арену. — Я и Нит из Тирапны. Спою вам о свадебном пире царя Фтии Пелея и морской богини Фетиды. — Это не очень благоразумно, — тихо сказал кто-то. Но певец расслышал замечание и ответил. — Обязанность Барда быть правдивым, а это не всегда благоразумно. И он запел. Голос у него был приятный, инструментом он владел мастерски. Казалось, петь для него так же естественно, как говорить. Слова без усилий рождались из глубин его существа. Когда чистые звуки лиры стихли, слушатели взорвались восторженными криками. На пути к выходу мы остановили его. «Твой отзыв и о первом исполнителе, и о втором оказался верным», — сказала я. За шатром собрал зевак мужчина, державший в руках деревянную коробочку с ручкой. «Прекрасное средство от мышей! В доме не останется ни одной мыши! Лучше завести дома змею!» — крикнули в ответ. «Да, конечно, никто не ловит мышей лучше, чем змея!» Мужчина улыбнулся. «Но каково держать ее? Сегодня она здесь, а завтра исчезла. И в тот момент, когда она вам нужна, вы не можете ее найти. А это приспособление никуда не уползет. Оно всегда стоит там, куда вы его поставили. Поднимаете дверцу, кладете приманку, и ловушка захлопывается». Мужчина продемонстрировал, как работает мышеловка, и достал еще одну коробочку. «Советую взять сразу две». Но никто у него ничего не купил, и мужчина пошел дальше. «И давно ты занимаешься этим делом?» — спросил Минилай, когда мы поравнялись с ним. «С год примерно», — ответил тот. «Раньше у меня была работенка, хуже не бывает». «Что за работа, если не секрет?» — относил младенцев в тайгетские горы. Если в Спарте признавали, что ребенка нельзя оставить в живых из-за слабости, болезни или дурного пророчества, то его относили в горы и оставляли там умирать. Неудивительно, что этот человек сменил работу и занялся изготовлением мышеловок. — А ты никогда не пытался спасти кого-нибудь? — спросила я. — Раза два или три? — ответил он. Если ребенка приговаривали к смерти только из-за пророчества, а в горах встречались пастуки, согласные позаботиться о малыше. Но такое случается редко. А как же рассказы о медведицах и волчицах, которые выкармливают младенцев? Поинтересовалась я. Все слышали об этом? Торговец мышеловками покачал головой. Ерунда. Одни роскозни. Волчица съест младенца. Медведица убьет его лапой. А кто сейчас выполняет эту работу? Не знаю, кто-нибудь выполняет. «Кто-нибудь всегда найдется. Мы разошлись в разные стороны. Нам не пришлось долго искать, на чем остановить внимание. Когда мы дошли до спортивного поля, нас заинтересовала группа юношей, которые только что пересекли финишную прямую. Они раскинулись на траве и тяжело дышали. Покрытые потом мускулы блестели на солнце, словно их тела были изваяны из мрамора и отполированы. Их молодость казалась вечной и неизменной, не подвластной времени. Странно на их фоне выглядел старик, который сидел поблизости и потирал коленку, покачиваясь туда-сюда, чтобы успокоить боль. «Ох!» — бормотал он. «Больно, больно, проклятые продавцы мази шарлатаны, обманщики!» Он наклонился и понюхал коленку. «Вонять воняет, а не помогает!» Он приподнял глиняный горшочек, стоявший у его ног, и обратился к нам. «Вы только понюхайте эту гадость!» Минилай потянул носом и кивнул. «Да, приятель, ты прав. Гадость отменная. Не иначе, как сгнившие козлиные потроха. Вот именно. Они говорят, якобы это жемчужный порошок с маслом нарцисса. В первый день и правда пахло нарциссом, а теперь...» С проклятием он швырнул горшок за плечо, и тот отлетел на удивление далеко. Потом он посмотрел на молодых спортсменов. И я был таким когда-то. Не верите? Правая метательная рука у меня до сих пор сильна. Раньше я любого из этих юнцов обогнал бы. — Лет двадцать назад, когда царь Агамемнон только на свет родился. Он подумал, а потом поправился. — Нет, лет 30 назад. — Вот это будет точнее. Моему брату Агамемнону давно уже не двадцать. Даже мне далеко не двадцать. — Минилай, прости, я не узнал тебя. Старик склонил голову. — Ты говоришь, что был знаменитым спортсменом 30 лет назад? В каких соревнованиях ты участвовал? С кем состязался? — спросил Минилай. Я участвовал во многих соревнованиях, и в Спарте, и в Аргасе. Дважды побеждал самого Калипа из Афин. Поклонники пронесли меня на своих плечах через весь город. Его голос наполнился гордостью и потеплел, когда он предался воспоминаниям о былых временах и былых победах. Я и борьбой занимался. Выиграл несколько встреч, вот и отметины на память. Он приподнял пряди седых волос и показал шрамы на ушах. «Все-таки в беге я был лучше». «Как тебя зовут?» — спросила я. «Эвделий!» «Эвделий, Спарта, гордится своим сыном», — сказал Минилай. Все было и прошло». Эвделий снова смотрел на спортсменов. Они поднялись на ноги, выпили воды для освежения силы, понесли победителя на плечах. Венок из полевых цветов на его голове съехал бок. «Не потеряй венок», — прошептал Эвделий. «Мальчик мой, не потеряй венок». Мы весь день бродили среди народа, но с наступлением темноты толпа стала редеть, и немногие остались, чтобы еще поесть мясо у костров и послушать в шатре бардов, которые, казалось, не ведали усталости. Ремесленники, продавцы, мышеловок, предсказатели судьбы, спортсмены разошлись, когда взошла луна, во дворец отправился и царь со свитой. Нас сопровождал новый отряд воинов. Вечерняя прогулка была приятной, дорогу в гору освещали факельщики, дул свежий ветерок. Мы с родителями не сразу разошлись по разным концам дворца. Отец обратился к Минилаю. «Вот ты и познакомился со своим народом. Себя показал людей посмотрел. Доволен ли ты увиденным?» «Да, конечно», — ответил Минилай, но его ответ прозвучал до странности равнодушно. «А я-то уж как довольна. Наконец увидела спартанцев лицом к лицу», — радостно воскликнула я. «Милая моя лебёдушка», — сказала мать, «теперь ты можешь летать где захочешь». Мы с Минилаем прошли на свою половину. Светильники уже горели, на блюдах лежали душистые травы, и воздух благоухал. Я была счастлива и возбуждена после прожитого дня. Это возбуждение подхватит меня и как спортсмен и победителя перенесет на своих плечах навстречу желанию. Впечатления дня, разделенные с Менилаем, сблизили меня с ним. Сейчас он крепко обнимет меня, и его страсть растопит мою холодность. Ничего подобного не произошло. Ледяная луна и ее бесстрастная богиня смотрели в окно, И под их взглядами я снова окоченела.